в близко протекавшую сену, около площади Мобер, незадолго до того изуродованный бульваром Сен-Жермен, сохраняются старые переулки: метро Альбера, Святого Северина, Голландова улица, Дровяная, Бушри, Святого Юлиана Странноприимца, Сен-Жульен-ле-Повр.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 впоследствии получившую имя Фредерика Сотона, а тогда, когда происходили события, звавшуюся улицей домбуас приблизительно на ее середине, меж борделем, замаскированным под пивную, и таверной, предлагавшей с вином закуску стоимостью в два су, плата уже и тогда посильная для студентов соседней Сорбонны, Путник попал бы в закоулочек или тупичок, по нашим сведениям, переименованный в 1865 году в Мобера, а в предшествовавшие времена носивший имя Амбуазова тупика и приютивший в себе кабак Тапифранк, то есть из таких самых